Глава 12. Но хотя побед было одержано немало, война все еще длилась. И люди уже перестали говорить еще одна последняя победа и войне конец, и перестали называть янки трусами. Теперь всем становилось ясно, что янки далеко не трусы, и чтобы одолеть их, потребуется одержать еще немало побед. Но все же победы были генерала Моргана и генерала Фореста в Танисси, а впереди маячила триумфальная победа во втором сражении при Бул-Рене. Она представлялась столь очевидной, словно с Янки уже были сняты скальпы. Но пока что за эти будущие скальпы приходилось платить дорогой ценой. Госпитали и дома Атланты были переполнены больными и ранеными, и все больше и больше женщин появлялось в трауре, а унылые ряды солдатских могил на Оклендском кладбище становились все длиннее и длиннее. Бумажные деньги, выпускавшиеся конфедерацией, катастрофически обесценивались, а стоимость продуктов и одежды также катастрофически росла. Тяжелое бремя податей начало сказываться на рационе жителей Атланты. Пшеничная мука становилась редкостью и так вздорожала, что кукурузный хлеб понемногу вытеснил бисквиты, вафли и издобные булочки. Из мясных лавок почти исчезла говядина, баранины тоже оставалось мало, и стоила она так дорого, что была по карману лишь богачам. Впрочем, в свинине, битой птицы и овощах недостатка пока не ощущалась. А корабли северян Все ужесточали блокаду южных портов. Чай, кофе, шелка, корсеты из китового уса, одеколоны, журналы моты, книги становились малодоступной роскошью. Цены даже на самые дешевые хлопчато-бумажные ткани взлетели так, что дамы, вздыхая, взялись за переделку прошлогодних нарядов в соответствии с требованиями нового сезона. Ткацкие станки годами покрывавшиеся пылью на чердаках, перекочевывали вниз, и в каждой гостиной можно было увидеть рулоны домотканной материи. Все женщины, мужчины в военной форме и в гражданской одежде, дети, негры, все ткали. Серый цвет, цвет мундиров армии конфедератов почти повсеместно исчез, уступив место орехово-желтому оттенку домотканной одежды. Уже и госпитали начинали ощущать нужду в хинине, каламеле, хлороформе, опиуме и йоде. Использованные бинты и марли стали слишком большой драгоценностью, чтобы их выбрасывать после употребления, и все дамы, работавшие в госпиталях, возвращались домой нагруженные корзинками с окровавленными перевязочными материалами, которые надлежало выстирать, выгладить и снова пустить в дело». Но для Скарлетт, едва освободившейся от пут вдовства, эти военные дни протекали весело и оживленно. Некоторые ограничения в пище и нарядах не могли испортить ей настроение, так была она счастлива, вырвавшись на волю. Когда она вспоминала истекший год, где в унылой череде дней один день был неотличим от другого, ей казалось, что теперь время летит с головокружительной быстротой. Каждый зарождавшийся день сулил какое-нибудь новое увлекательное приключение, новые знакомства, и она знала, что какие-то мужчины будут искать с ней встречи и будут говорить ей, как она хороша, заверять, что они почли бы для себя за честь сражаться за Нее и даже умереть. И хотя она любила Эшли и не сомневалась, что будет любить его до последнего вздоха, это ничуть не мешало ей кокетничать на прополую и получать предложение руки и сердца. Неумолчные отголоски войны, доносившиеся в Атланту, вносили приятную непринужденность во взаимоотношения, повергавшую людей, почтенных в тревогу. Обескураженные мамаши обнаруживали, что их дочерям наносят визиты незнакомые люди, чья родословная никому неизвестна и не имеющие при себе рекомендательных писем, и с ужасом замечали, что дочери разрешают этим людям украдкой пожимать им руку. Миссис Мэриуэзер, ни разу не позволившая будущему супругу поцеловать ее до свадьбы, просто не поверила своим глазам, увидев, что Мейбл целуется с маленьким зуавом Рене Пикаром. Ужас ее был тем более неописуем, что Мейбл ничуть не была смущена. И хотя Рене немедленно предложил Мейбл руку и сердце, это не могло изменить существа дела. Миссис Мэррюэйзер видела, что юг стремительно скатывается в бездну морального разложения и не раз во всеуслышание об этом заявляла. Остальные матери с жаром поддерживали ее точку зрения и винили во всем войну. Но мужчины, приготовившись через неделю-другую сложить голову на поле боя, Не намерены были предпринимать, установленное правилами хорошего тона, длительное и церемонное ухаживание и выжидать год, прежде чем, собравшись с духом, назвать свою избранницу по имени, с прибавлением, разумеется, обязательного «мисс». Обычно они теперь через 3-4 месяца уже делали предложение а девушки, хотя и знали, что настоящая леди должна поначалу трижды ответить на предложение отказом и только на четвертый раз принять его, готовы были сразу же, не раздумывая долго, сказать «да». Эта простота нравов, принесенная войной, сделала жизнь необычайно увлекательной для Скарлетт. Если бы не грязная зачастую работа сиделки, И нетоскливая обязанность скатывать бинты, она, пожалуй, ничего не имела бы против того, чтобы война длилась вечно. В сущности, она и работу в госпитале переносила теперь без раздражения, ибо здесь ей открывался огромный простор для ловли поклонников. Раненые были беззащитны перед ее чарами и тут же сдавались на милость победителя. Сменить повязку, отереть пот со лба, взбить подушки, помахать веером, и объяснение в любви не заставит себя ждать. О, это была поистине райская жизнь после года такого унылого существования. Скарлетт словно бы возвратилась в те времена, когда она еще не была замужем за Чарльзом. Словно бы и не было вовсе этого брака, и она не получала страшной вести о смерти мужа, и не произвела на свет Уэйда. Война, за мужество рождение ребенка не оставили глубокого следа в ее душе. Она была все та же, что прежде. Скарлетт родила сына, но он был окружен такой заботой в красном кирпичном доме тетушки Питтипет, что она легко забывала о его существовании. Всем своим нутром она чувствовала себя прежней Скарлетт Охара, одной из первых красавиц графства. Она была прежней и в помыслах своих, и в поступках, но поле ее деятельности расширилось неимоверно. Пренебрегая неодобрением всех друзей тетушки Питты, она теперь вела тот же образ жизни, что и до замужества посещала вечера, танцевала, каталась верхом с военными, флиртовала, словом, проводила время совершенно так же, как в девичестве, и не позволила себе только одного — снять траур. Она знала, что это может стать последней каплей, которая переполнит чашу терпения тети Питти и Мелани. Но и в трауре она была столь же очаровательна, как в девичьем наряде, приятна и мила в обхождении, пока ей не мешали жить по-своему, любезно и внимательно, пока это не доставляло ей хлопот и тщеславно по части своей внешности и успехов в обществе. Еще совсем недавно она была несчастна, а теперь чувствовала себя счастливой. У нее были поклонники. Они неустанно твердили ей о несравненной прелести ее чар. И счастье ее было бы полным, будь Эшли не женат на Мелане и не угрожай ему опасность. И все же, пока Эшли был далеко, она как-то легче мирилась с мыслью, что он принадлежит не ей. Казалось, пока он там, в Виргинии, отделенный от Атланты сотнями миль, она в такой же мере владеет им, как Мелани. Так пролетели дни осени 1862 года, заполненные работой в госпитале, скатыванием бинтов, танцами, прогулками за город, занятиями, изредка прерываемыми короткими наездами домой в Тару. Посещения эти приносили разочарование. Слишком мало было возможности для спокойных, долгих бесед с Эллин, о которых Скарлетт мечтала в Атланте. Слишком мало свободного времени, чтобы посидеть возле занятой шитьем матери, вдыхая нежный аромат лимонной вербены, слушая, как шуршит ее шелковое платье, чувствуя на своей щеке ласковое прикосновение ее маленькой ладони.